Глава 9. Глава для Ганеши. В этом разделе решается конфликт между материей и душой, между божественным снаружи и божественным внутри. Несмотря на то, что Брахма преследует богиню, а Вишну защищает её, именно Шива, разрушитель, жених по невеле, является отцом её детей. Внутри храма Шива может быть бесформенным символом условным лингомом охваченным йони. Но за стенами храма и в светском искусстве его изображают на семейном портрете вместе с женой и сыновьями. Дети бога и богини олицетворяют идеальный баланс между духовными устремлениями и материальными желаниями, которые составляют ценность жизни. Девы верят, что сын Шивы будет достаточно силён, чтобы привести их к победе в битвах против асуров, поскольку он был зачат вне лона Шакти. Согласно тантрической физиологии, ребёнок зачинается, когда белое семя мужчины успешно сливается с красным семенем женщины. Ребёнок будет мужского пола, если сильнее белое семя, женского, если красное, и гермафродитом, если оба семени одинаково сильны. Поскольку силы Шивы и Шакти равны, боги боятся, что семя Шивы, оказавшись в лоне Шакти, породит гермафродита, вся мужественность которого будет нейтрализована женственностью. По этой причине они делают всё в своих силах, чтобы не позволить семени Шивы оказаться в лоне Шакти. В итоге дитя питается от нескольких маток: огня, ветра, воды и земли. Ребёнок, рождённый от семени Шивы и возвращённый в нескольких матках, зовётся Скандой, фонтаном пылающего тапаса. Он становится главнокомандующим богов, предводителем небесной армии. Семья Шивы. Шива вместе с укорощённой формой богини олицетворяет сознание неравнодушное, но внимательное к мирским делам. Эта форма Шивы зовётся Шанкара. В результате появляются дети, которые уравновешивают духовное блаженство материальным восторгом. Воин Картикея олицетворяет мускульную и приходящую силу. Тучный Ганеша олицетворяет интеллект и мирское процветание. Рождение Сканды. Асура Тарка получил от Брахмы благословение. Его сможет убить только воин, которому будет 6 дней отраду. Да вы поняли, что только Шива может породить такого воина, потому что семя Шивы, не проливавшееся тысячелетиями, полыхает силой тапаса. Родившийся из него ребёнок будет сверхмужественным и достаточно зрелым, чтобы на седьмой день жизни поехать на битву. По причине этого они прервали любовные игры Шивы и Парвати. Парвати, застыдившись, отвернулась, и семя Шивы выплеснулось. Бог огня Агни подхватил его своим пламенем, но не смог вынести его сияния. Он отдал семя Ваю, богу ветра, чтобы тот охладил его. Но Ваю, не приуспев, погрузил семя в ледяные воды реки Ганги. В семени Шивы содержалось столько энергии, что воды Ганги вскипели. Купавшиеся в реке шесть лесных дев, Критики, жёны шести из семи небесных мудрецов, Забеременели от одного этого семени. Мужья обвинили их в распущенности. Устыдившись критики, очистили свои матки и поручили нерождённые плоды заботам сараваны тростникового леса. Стоило зародышам коснуться земли, как лес вспыхнул пламенем. В лесном пожаре шесть зародышей объединились в одного ребёнка с шестью головами. Критики хотели убить этого ребёнка, который являлся воплощением их позора. Но стояло им подойти к нему, как из их грудей заструилось молоко. Сражённые материнской привязанностью, Критики вскормили ребёнка, которого назвали Картикеей, сыном Критик. Ребёнок, рождённый из семени Шивы, выплеск которого был спровоцирован Парвати, возвращённый Агни в Ваю Гангой и Сараваной и вскормленный Критиками, также получил имя Сканда. На седьмой день жизни Сканда был достаточно силён, чтобы взять в руки копье и повести богов в битву против Тараки. В яростном поединке он одолел противника. Сканда Пурана. Сканда действительно сверхмужественен и способен отправиться на битву будучи шести дней отроду. Победив Тараку, Сканда помогает девам вытянуть расу из-под земли. Таким образом, через Сканду Шива принимает участие в мирских делах. Во многих преданиях в роли богини выступает женская форма Вишну, известная под именем Мохини. Мохини значит та, которая очаровывает. Как и богиня, Вишну желает своими чарами увлечь Шиву в мирскую жизнь. Воспользовавшись невинностью Шивы, Вишну заставляет его пролить пылающее аскетическое семя. Из него рождаются боги войны, такие как Айянар и Маникантха. Муруган Картикея Сканда. В искусстве атрибутами Сканды являются символы мужественности, такие как копье, петух и павлин. Его планета Марс. На юге Индии Сканде часто поклоняются в апостасии Муругана, бога мальчика и кумара, вечного ребёнка. Он Субраманием, отзывчивый бог, который стоит на вершине горы и защищает человечество. У него две жены. Серна дочь девов и Валли дочь местных племён. Согласно некоторым источникам, жонны Сканды символизирует его армию и его оружие, с которыми он обручён. В Северной Индии у него нет супруги. Там он матёрый военачальник, который ведёт мужчин в битву и делает женщин вдовами. Объятия Мохини. Однажды Вишну принял облик женщины, чаровницы Мохини. Шива был заворожён её невероятной красотой. Он обнял её и пролил в семя. Из этого семени родился Маникантха, сын Шивы и Мохини. Маникантху отдали бездетному царю Черы, и тот вырос в великого воина-аскета. Вскоре после усыновления Маникантхи его приёмная мать родила сына, желая, чтобы трон достался её сыну, царица прикинулась больной. И попросила Маникантху принести ей молоко тигрицы, якобы по словам врачей, только оно могло её излечить. Маникантха пошёл в лес, одолел многих демонов и вернулся с тигриным молоком. Он отказался от притязаний на трон, чтобы Мачиха наверняка выздоровела. Вместо этого он выбрал уединённую жизнь отшельника на вершине холма, с которого открывался вид на царство его отца. Стхала Пурана Сабарималы У Маникантхи, также известного под именем Айяпан, много почитателей в индийском штате Керала. Обычно его изображают сидящим на корточках в одежде, завязанной под коленями. Согласно местным преданиям, отец связал его, чтобы он не убежал от мира. По этой причине он остаётся на холме под названием Сабаримала, оказывая покровительство всем, кто к нему приходит. Хануман это ещё один бог-воин. родившийся из семени Шивы, которое тот пролил при виде Мохини. Как и маникантха, он живёт в целомудрии, чураясь женщин и мирской жизни. Хануман черпает силу из воздержания. Сдерживаемое семя преобразуется в тапас, который заряжает ум и тело, делая его быстрым, как молния, и грозным, как гром. В отличие от рядовых тапасвинов, которые используют силу тапаса сидхи для достижения личных целей, Хануман использует свою сидхи, чтобы помогать тем, кто к нему приходит. Он может менять положение планет и судьбы людей. Он олицетворяет силу йоги, которая торжествует над адега, олицетворением которого является Равана, и соединяет Ситу, джива-атму, с Рамой, парама-атмой. Хануман. Хануман могучий индуистский бог обезьяна. которого почитают за его смирение, целомудрие и силу. Обезьяны олицетворяют беспокойный ум. Придав в себя Раме, который является инкарнацией бога, обезьяна обуздывает природные инстинкты размножения и насилия, чтобы стать Хануманом. Его коупина, набедренная повязка, символизирует целомудрие и воздержанность. Всё это производит тапас и даёт Хануману силы двигать горы и уничтожать эго. Оранжево-красный цвет его шерсти символизирует тапас, заключённый в нём. Его хвост говорит о силе, которой он обладает и которую обрёл благодаря преданности и дисциплине. Хотя Сканда, Аяпан и Ханумам, рождённые из семени Шивы, богине недостаточно этих детей. Они не пробуждают в Шиве прямой интерес к мирской жизни. Они не были зачаты сознательно и намеренно. Семя проливалось вопреки воле Шивы, практически случайно. Факт остаётся фактом. Он женился по принуждению, и их любовь, сидящей на нём Парвати, односторонняя. Богиня хочет от Шивы большего. Она хочет большей сознательности, активности, участия, и поэтому она требует, чтобы Шива сделал её матерью. Рождение Ганеши. Парвати хотела чтобы у них с Шивой был ребёнок. Но Шива отказался. Обольждённая Парвати сама создала ребёнка, натёршись куркумой. Ребёнка назвали Винаяйкой, что значит устранитель препятствий, потому что он появился на свет без участия мужчины. Парвати попросила сына сторожить вход в её купальню и никого не впускать. Винаяйка повиновался и не впустил даже Шиву. не подозревая, что он супрук его матери. Обычно невозмутимый Шива вышел из себя, вскинул тризубец и обезглавил упрямого юнца. Парвати была обезутешна и грозилась обратиться испадательницы жизни Гаури в отнимающую жизни Кали, если её сына не вернут к жизни. Тогда Шива приказал своим слугам, ганам, принести ему голову первого живого существа, которое им встретится. Они принесли голову слона которую Шива водрузил на шею сына Парвати, после чего воскресил его. Шива стал отцом мальчика после того, как подарил ему жизнь. Он признал своё отцовство, дав сыну имя Ганапати, повелитель ганов. Шива Пурана. Винаяка пробуждает в Шиве ревность и провоцирует на насилие. Действие приводит к ответной реакции, к серии событий, в результате которых ребёнок лишается головы. Гнев Парвати из-за смерти её ребёнка заставляет Шиву действовать. Когда он воскрешает её создание и даёт ему власть над своими слугами, он сознательно становится отцом и таким образом участвует в мирской жизни. Воскрешённый Ганапати с телом, сотворённым богиней и головой, подаренной богом, олицетворяет превращение Шивы из отшельника в семьянина. Если Картикея Воинствующий сын Шивы, то Ганеша, учёный. Картикея родился из семени Шивы, а Ганеша из тела Парвати. Картикея ассоциируется с огнём, Ганеша с водой. Картикея это тапас, Ганеша это раса. Через этих двух сыновей Шивы и Шакти милость бога и богини нисходит на человечество. Картикея и Ганеша. Картикея мужественный и сильный, Ганеша тучный во всех смыслах. Картикея окружён мужскими символами, такими как пепел, копье, петух и павлин. Ганеша окружён женскими символами, такими как вода, слон, змеи и банан. Картикея воин, Ганеша учёный. Картикея обручён со своей армией и оружием. Ганеша обручён с богатством и мудростью. Картикея полководец девов. Ганеша писец приправиться к риши. Примечательно, что для Ганеши выбрали именно голову слона. В индуистской традиции слон является символом материального изобилия. Индра, царь богов, ездит на слоне. Слоны сопровождают Лакшми, богиню богатства и процветания. Шива, который отвергает материальные удовольствия, описывается как Гаджантака, тот, кто сдирает со слона шкуру и носит её вместо одежды. Вернув к жизни ребёнка своей жены с помощью головы слона, Шива по сути демонстрирует участие в мире расы. Он использует силу Тапаса, чтобы воскресить ребёнка, которого убил. Голова Ганепати олицетворяет Тапас, его тело олицетворяет Расу. Он объединяет в себе бога и богиню. Он становится дверью, через которую Шива входит в Сансару. Ганеша У Ганеши слоновья голова и тучное тело, а вокруг пояса у него завязана змея. Слон живот измея всё это символы материи. То, что верхняя часть тела Ганеши создана Шивой, а нижняя Шакти, делает его пограничным божеством, которое сводит вместе бога и богиню, душу и материю, духовное блаженство и материальные радости. Ганеша бог порогов. находящееся между йогой и пхогой, дисциплиной и поблажками, монашескими кодексами и обрядами изобилия, ведическими теориями и тантрическими ритуалами. В некоторых преданиях его жёнами являются Ритхи и Ситхи, богатство и мудрость, Шубха и Лабха, благость и выгода, его сыновья Сантоши, удовлетворение, и его дочь Его крыса олицетворяет тяжёлые нерешаемые жизненные проблемы, которые Ганеша держит на расстоянии. Именно поэтому Ганеша бог настоящего, находящийся между прошлым и будущим, убирающий все препятствия и способствующий воплощению всех мечтаний. С ребёнком на руках богиня больше не является ужасающей Кали. Она мать Гаури. В Махараштре В конце сезона дождей проходит торжество поклонения одетой в зелёное Гаури, которую почитают наряду с Ганешей. Зелёный это цвет растений, материнства, исполненных желаний. Гаури олицетворяет исполненные желания, результат земного плодородия. Она украшённая форма богини, в её собранный в узел волосы вплетена цветочная гирлянда. Позднее, когда приходит время сбора осеннего урожая, поклоняются богине, одетой в красное и с распущенными волосами. В этой ипостаси она Дурга, воительница, которая едет в бой на льве с оружием в руке. В Бенгалии эту форму сопровождают боги и богини, которых описывают как её детей. В их числе две дочери, Лакшми и Сарасвати, и два сына, Ганеша и Картикея. Таким образом, дети богини воплощают богатство и знание, интеллект и мускульную силу. Они рождаются только после того, как Шива становится её мужем сознательно и перестаёт быть равнодушным. Наконец, прямо накануне зимы проходит торжество, когда богиня принимает свой самый чувственный и агрессивный облик Кали. В этой форме она больше не является кормящей матерью. Она кровожадная убийца. Кровь и молоко, так же как вода и сексуальные флюиды, это форма расы. Когда богиня пьёт кровь, она получает возможность производить молоко для своих детей. Когда на смену зиме приходит весна, богиня снова становится девственной невестой Шивы. Брак Шивы и Парвати отмечается ночью, известной под названием Маха Шива Ратри. Спустя 2 недели наступает праздник Холи. знаменующий смерть и воскрешение Камы, торжество красок, во время которого мужчины и женщины поливают друг друга водой, чтобы охладить бушующие страсти. Таким образом, через цикл праздников богиня обеспечивает участие Шивы в колесе сансары. Три формы Шакти. Гаури, одета в зелёное, Дурга, одета в красное, Кали обнажена. Гаури мать, Дурга невеста, Кали развратна. Волосы Гаури заплетены, волосы Дурга распущены, волосы Кали растрёпаны. Гаури появляется в сопровождении коровы. Дурга, как и Кали, ездит на льве. Гаури вегетарианка. Дурга принимает все подношения почитателей. Кали требует кровавых жертв. Гаури носит знаки замужней женщины, Дурга носит украшения невесты. Кали увешана внутренностями и человеческими головами. Гаури не носит оружия. Дурга держит оружие в оборонительной позиции, Кали держит оружие в нападающей позиции. Гаури дарует пищу. Дурга, как и Кали, не подаёт еду. Согласно тантре, Ганеша это первый господь. Тантра ищет истину через богиню, поэтому её называют Вамаваргой. женским путём, в отличие от дакшина патхи, мужского пути виданты, на котором ищут истину через бога. В тантре истина постигается поэтапно. На каждом этапе происходит прояснение сознания и расцветает цветок или чакра. Первым зацветает цветок муладхары. Ганеша, господь этой первой чакры. Поскольку для создания Ганеши необходимо участие Шивы, Первый цветок тантри расцветает только после первого контакта с Шивой, осознание того, что жизнь это не просто внешний, вечно изменяющийся мир, воспринимаемый чувствами, что есть нечто большее внутри, неизменное и безмятежное, то, что находится за пределами досягаемости чувств. 7 чакр по тантре, их расположение, название и этап самопознания. Макушка Сахасра Падма самосознание. Лоб аджна самоосмысление. Горло вишудха самовыражение. Сердце анахата самопринятие. Пупок манипура самоопределение. Гениталии свадхистхана самоудовлетворение. Анус моладхара самосохранение. Когда процесс самопознания продолжается и читто постепенно очищается, расцветают новые цветы, у каждого из которых своё божество. Таким образом, согласно тантре, боги и богини являются манифестациями сознания, помогая нам открыть истину о самих себе и нашем мире. Последняя чакра расцветает над головой. Её изображают в виде лотоса с тысячей лепестков. в центре которого находится драгоценный камень. Такой лотос является её абсолютной манифестацией. Драгоценный камень это пуруша во всём его совершенстве. Именно поэтому драгоценный камень в лотосе является метафорой познания мира, познания себя и познания истины. Как и напряжённый фаллос Шивы или сон безснавидений Вишну, он символизирует сат-чит-ананду. Разница в том, что глаза бога открыты. Он полностью осознаёт присутствие богини. Тантрический подход к самосознанию отличается от ведического. В первом случае богиня рассматривается как шакти, энергия, которую следует прочувствовать, а во втором богиня рассматривается как майя, иллюзия, которую следует отринуть. Первый более чувственный в отличие от второго. Именно поэтому тантрические изображения такие яркие, эротические, неистово красочные. В тантре мир познаётся до конца, с нарушением всех культурных норм. Поэтому тантрические тексты без всякого стыда описывают то, что общество не приемлет. Цель ги её в том, чтобы подобраться к природе как можно ближе, уничтожив при этом тиранию культурных ценностей и суждений. Согласно ведийскому подходу, самосознание должно быть достигнуто через безузмутимое подчинение культурным ценностям и суждениям, социальным ролям и ритуальным предписаниям. Также он подразумевает абсолютное отречение от секса и насилия через практики вегетарианства, поста и ненасилия. В конечном счёте оба подхода ставят своей целью постижение истины богини, а через неё истины бога. Будь ты мирянин или отшельник, Истину следует познать. Бог может быть как отшельником, так и мирянином. Сыновья Шивы, а Япан и Хануман отшельники. Женщины не посещают святилища Аяпана. А Хануману миряне поклоняются только потому, что его изображают с сыном богини, её превратником, сексуальные и разрушительные порывы которого контролируются с помощью йоги. почитаемое и потась Картикея всегда та, где у него много жон или та, в которую он предстаёт невинным ребёнком. Люди избегают храмов, воздвигнутых в честь Картикея холостяка. Судя по всему, Картикея достоин поклонения только когда его сексуальная энергия отсутствует либо сдерживается брачными узами. Несмотря на то, что в преданиях Шайвов во всех возможных подробностях описывается женить бы Шива В них совсем не проясняется брачный статус Ганеши и Картикея. Некоторые утверждают, что Ганеша холостяк, другие утверждают, что у него две жены. В северной Индии женщины не поклоняются Картикею, потому что он не женат. В южной Индии у него две жены, и женщины ему поклоняются. В святилищах рядом с Ганешей всегда стоят Лакшми и Сарасвати. Некоторые говорят, что они его сёстры. Другие считают, что они его жёны, Ритхи и Ситхи. И вновь божество становится полноценным и достойным поклонения только в паре с богиней. Точно так же, несмотря на неоистовое восхищение необузданной силой богини, во время поклонения её предпочитают лицезреть матерью с детьми либо невестой, унизанной кольцами и браслетами. Брак превращает равнодушного бога во внимательного, а дикую богиню власковую. Союз Бога и Богини, потребность в полноценной божественности, выраженной в мужской и женской формах, желание ввести квадрат между кругом и точкой, привлекает внимание к вечному индуистскому психологическому конфликту между вечной душой и непостоянным миром. Что важнее: прозаический мир пространства и времени или абстрактные реалии, где нет ни времени, ни пространства? Оправдывает ли исключительно мирская жизнь человеческое существование, или стоит отринуть мир с его условными истинами и приходящими ценностями, перерасти его в поисках чего-то более великого, постоянного и совершенного? Брак это метафора мирской жизни, союз души и плоти. Когда Бог женится, он становится частью мира. Когда Бог отказывается жениться, он остаётся в стороне от мира. Почему Бог должен быть частью мира? Почему Бог не должен быть частью мира? Кто есть Бог? Почему мир значит так много? Зачем этот мир существует? Является ли участие в мирской жизни единственным смыслом существования? Но что есть существование? Что существует на самом деле? Вечно меняющийся мир, беспокойный ум или неизменная безмятежная душа? Кто тот человек, который читает эту книгу? Кто тот человек, который её пишет? Ум, душа, мир? Этот человек Брахма, так страстно увлёкшийся жизнью, что абсолютно отождествил себя с внешним миром, полностью лишившись понимания своего я. Этот человек Вишну, который находится в упорядоченных, стабильных, приятных, но отстранённых отношениях с миром. Или этот человек Шива, настолько болезненно чувствительный к бессмысленным неясностям и бесконечным трансформациям жизни, что жаждет удалиться в уединённое место, где есть только мир и покой? Возможно, этот человек Индра, которому ещё только предстоит понять, что мир не ограничен его или её видением и понятиями. Дворец для Индры. Индра Бог неба, царь девов, однажды попросив архитектора Вишвакармана построить ему дворец в соответствии с его статусом. "Поскольку я страж и господин трёх миров", сказал он. Вишвакарман построил для него великолепный дворец из хрусталя среди озёр и садов. Но Индру это не устроило. "Дворец хорош", сказал небесный правитель, "но хорош недостаточно". Построй мне что-то более величественное в соответствии с моим высоким положением, поскольку я страж и господин трёх миров. Тогда Авишвакарман построил другой дворец, ещё более великолепный, чем первый. Но даже теперь Индра остался недоволен. Нет, нет, нет. Нужно что-то ещё более величественное, поскольку я страж и господин трёх миров, сказал он. Разозлённый Вишвакарман пошёл за помощью к своему отцу, Брахме. Брахма позвал Вишну, который принял облик мальчика и предстал перед Индрой. Индра поприветствовал гостя и осведомился о цели его визита. "Я хочу посмотреть, чем твой дворец лучше дворцов других индр", ответил мальчик. "Других индр? Что ты хочешь этим сказать? Что значит других индр?" в растерянности спросил Индра. Мальчик ответил: "Других индр, тех, которые были до тебя, тех, которые будут после тебя, и тех, которые существуют прямо сейчас в параллельных мирах. В прошлом было бесчисленное множество индр, и в будущем будет бесчисленное множество индр, и в настоящем существует бесчисленное множество индр. Ты всего лишь песчинка на пляже индр. Абсолютно каждый индра правит небом и является царём девов". Каждый хочет, чтобы его Вишвакарман построил ему величественный дворец в соответствии с его статусом. Я все их видел. Смутившись от таких речей, Индра перестал настаивать на улучшении дворца. Брахма Вайварта Пурана. Индуистские провидцы давным-давно поняли, что мир бесконечен, безграничен и полон невообразимого потенциала и возможностей. Любая попытка проникнуть в его тайну с помощью науки, математики или логики обречена на провал. Субъективный мир каждой личности значит намного больше, чем объективный мир. Именно поэтому индуистские провидцы сосредоточили свои силы и внимание не столько на истории и географии, сколько на философии и метафизике. Ландшафт души значит намного больше, чем ландшафт мира. Правицев интересовало, почему мир настолько разнообразен. Почему иногда он приносит удачу, а затем по непонятным причинам неудачу. Почему он покровительствует некоторым, а не всем? Почему он иногда так ласков, а порой так жесток? Почему он одновременно вызывает радость и печаль? Почему он одновременно пугает и очаровывает? Какой смысл стоит за всем этим? Возможно, наш мир является зеркалом нашей души. Это источник и конечная цель всех наших воспоминаний, желаний, идей, чувств, мыслей, ценностей и суждений. Он существует потому, что мы знаем о нём. Мы понимаем, что существуем, потому что знаем об этом. Наш мир не может существовать без нас. Мы не можем существовать без нашего мира. Без одного нет другого. Мы неразрывно связаны друг с другом. Наша жизнь роман с нашим миром, который длится с момента нашего рождения до мгновения смерти. Наш мир закончится, когда мы умрём. Тот смысл, который мы ищем, должен находиться где-то между нами и нашим миром. Больше между нами двумя никого нет. Арт Ханаришвара. Наполовину женская форма Шивы. А лице творяет союз бога и богини. Божественность внутри и божественность снаружи. В этой форме нет разделения между индивидуумом и миром, между я и не я, между субъектом и объектом, между наблюдателем и сценой. Бог и богиня разделяются, когда душа стремится познать себя. Путь начинается с желания овладеть миром, продолжается в желании организовать и оценить мир. и заканчивается истинным пониманием мира. С пониманием мира приходит понимание себя. Понимание богини ведёт к пониманию бога. Когда это происходит, исчезает граница между собой и другим. Тогда происходит единение, растворение. Когда мы исследуем и пробуем на вкус мирскую жизнь, когда мы встречаем свою судьбу и осуществляем свои желания, Наши видение и понятийный аппарат расширяются. Вместе с ними ширится и наш мир. Тогда мы узнаём, что мир снаружи также бесконечен и безграничен, как и мир внутри нас. Он хранит в себе одновременно всё и ничего. Внутри существует Брахма, Вишну и Шива творец, хранитель и разрушитель. Снаружи существуют Сарасвати, Лакшми и Шакти. просветление, обогащение и воодушевление. Вокруг нас богини, внутри нас боги. Бог и богиня. Пуруша и пракрити. Наблюдатель и наблюдаемое. Субъект и объект. Вот что это. Ни то, ни это, и это и то. Вот кто мы есть. Абсолют. и индивидуальное начало тат tvam asi то есть ты